Глава девятнадцатая. С встречи в глубине. В себя мороз пришел довольно быстро, сказывался опыт тая и заметно повысившийся с момента ее возвращения в этот мир. Все еще не открывая глаз, он парывисто вздохнул, заметно напрягся, а затем все так же лежа чуть прищурился, рассматривая склонившихся над ним людей сквозь щель ресниц. Не они. Облегчённо выдохнув, он раскрыл глаза, и на его лице появилась осторожная улыбка. Э-э, я несказанно рад, уважаемый, что могу лицезреть вас. Он хотел что-то ещё добавить, но его речь оборвал один из клинков танцора, чья острио вначале качнулась у его глаз, а мигом поощу упёрлась под подбородок. А уж мы-то как рады, рука та, эта самая, затянутая зелёной перчаткой, окуталась чёрной дымкой. И не передать, как рады. Не шевелились. Дымка сгустилась, превращаясь в жирное облако, когда мороз попытался сесть. Мы знаем, кто ты, и поверь, если бы не он, последовал кивок в сторону Игоря, то я бы оставила тебя здесь валяться. Я это запомню. Улыбка мороза стала шире. А вы, уважаемый танцор, он скосил глаза, переводя взгляд с клинка на Мордея. Вы не могли бы убрать своё оружие? Обещаю не причинять никому из здесь присутствующих вреда. Буду смиренным, как овечка. Ага. Как та самое в волчьей шкуре. Нахмурившись мордой, посмотрел на Таю и когда та прикрыла глаза, высказывая согласие со словами Мороза, убрал кинжал. Как вы здесь оказались, Мороз? Игорь, присев на корточки перед ним, протянул их неожиданному гостю флягу, перешедшую к нему от Таи. Благодарю. Сев и Поюрзов на каменной осыпи, от чего-то они медленно принялась осыпаться, он приник к фляге, делая маленькие глотки. Скажем так, вернув фляге мороз разом обмяк и словно постарел. Скажем так, повторил он с явным затруднением. Те, кого я вырастил, кого считал детьми, Слова давались ему с явным трудом. Они, они предали меня. Дети пошли против своего отца. Совсем тихо проговорил он, опуская голову на грудь. И не только пошли, но и убить хотели. Палец Игоря скользнул по пораженным в его куртке дырам. Чем это вас так? И за что? Молниями пошел и накрыл сука. поднял тёмное от злости лицо Мороз. Официанта в моём. Его голос дрогнул, но он справился с волнением, продолжив гораздо более твёрдым тоном. В моём кабачке официанта, помните, расторопного такого, угодливого. Он что, маг? Да. Тут все маги и прочие не заметил ещё преддктор. А пушлы замечу маг неплохой. Сам учил, как по площадям работать, чтобы убегающего бить. Не весело хохотнул мороз. И к слову, ответ на ваш второй вопрос, за что меня так? Это вы. Я? Игорь, не ожидавший подобного, растерянно посмотрел сначала на Тайю, а затем Мардея, но встретив в обоих случаях дружное непонимание, вернул взгляд на бывшего трактирщика. Мы? А кто же еще? Помогая себе руками, Мороз поднялся на ноги. Вы двое, кивнув на Тайю и Игоря, он принялся сбивать пыль с одежды, попутно вытряхивая из карманов мелкие камушки. Вы двое убежали от нас, налог не заплатили и свалили. А вот он, подняв руку, он указал на Мордея. Так вообще меня ранил. Вы понимаете, что он наделал? Гловаря. На глазах всей банды на перо подсадил. Анечего было, начал было Мордей, но Мороз продолжил. На глазах у всех. Вот пошло и решил, что я слаб стал. Мне пришлось ассасина нанять. Вздохнув, Мороз развёл руками. Извините, не мог иначе. Погодите, нахмурилась Тая. Ассасина, чтобы он нас убил? А когда Мороз молчики внул, покачала головой. Ну ты, сволочь. Хотел нас убить, и вот так легко об этом говоришь? Так дело-то прошлое, пожал плечами Мороз. Чего ворошить? Чего ворошить? Ты убить нас хотел, а я знай шли не люблю, когда об меня убивают, сорвалась она на крик. Не хотел, поморщился Мороз. Должен был, да, наказать, но не более того. Предлагаю забыть и подумать, как нам дальше быть. Нам? Да я больше не кричала, но возмущение в её голосе было очевидно. Ты сказал нам? Да, спокойно пожал плечами он. Именно нам. Сама посуди. Мы здесь встретились. Значит, мошеннику было угодно так поступить. Она переплела наши судьбы. С этим не поспоришь, кивнул Кусай губа мордой. Не скажу, что я рад этому. Машина же, развёл руками Мороз, улыбаясь краешками губ. Её решение далеки от нашего понимания. Далее. Бросить меня вы здесь не можете. Едва об этом узнают, как от вас все отвернутся. Сами знаете, таков обычай. Если только встречный не враг, быстро вставила Тая. Мы имеем полное право тебя убить. Спорно, покачал головой в ответ тот. Я напрямую вам зла не сделал. Вы даже минимального урона от меня не получили. Добычи при вас осталось, а слова к делу не пришьёшь, сами знаете. Тайна хмурившись кивнула, и он продолжил. Люди не поймут, почему вы меня сначала вылечили, а после убили. Могут решить, что вы беспредельщики, со всеми вытекающими. А оно вам надо? Думаю, нет. А просто разойтись? Игорь, вспомнив о флаге в своих руках, протянул её мордею. Вы мароз своей дорогой мы своей не получится, отрицательно покачал головой Мороз. Транспорт один. Нам только вместе или бросить меня тут, что по сути тоже убийство. Доставим вас наверх и разойдёмся, и вас со мной увидит те, кто хотел меня убить. Они увидят, так узнают. Найдётся кому рассказать, сплетни здесь любят. Вам новые враги нужны. Замечу, куда как более сильный, чем вы. Ну, сложил он руки на груди, с насмешкой глядя на Игоря. Нужны? Нет, буркнул в ответ Маслов, понимая правильность его слов. Тогда вариант один. Кивнул Мороз себе за спину, указывая на тёмный проход. Вниз. До сотки я вас доведу, сил хватит. А там и вы приоденетесь. Дальше легче будет. Куда вниз? Мы надёжнее едва справились. Смеёшься, не стал скрывать своих чувств, Игорь. Или ты нас убить решил? Транспортом завладеть. Транспорт вывозивали, покачал головой Мороз. Меня он на верх не повезёт. Вниз, да, вверх нет. Умрёте вы, я тут заперта, кажусь. Так что это только в моих интересах вас беречь. Верно говорит, вздохнул Мордей, и тая соглашаясь со словами трактирщика, молчики внуло. сохраняя на лице недовольное выражение. Допустим, Игорь, которому идея дальнейшего путешествия в компании желавшего их смерти человека совсем не нравилась, тоже сложил руки на груди. А смысл? Мы же вечно здесь блуждать не сможем? Всё одно наверх подняться придётся. А там ты же сам говорил, нас увидят и Я бы об этом я тоже подумал, кивнул Мороз, соглашаясь с его словами. Было, знаете ли, время все прикинуть, пока по пещерам прятался. Мы найдем город, либо ящеров, либо дворфов. К этому моменту у нас хабара полно будет. Вы меняем часть на второй транспорт, и я вас покину. Либо он хитро прищурился, или договоримся об их подъемнике. За плату они нас поднимут, что дворфы, что ящерки. Денежку все любят. Кстати, вы в Каменном небе были? Посмотрел он на каждого из строицы. Нет? Зря. Отличный город, там должен каждый побывать. Ну, подойдя к платформе, Мороз повёл рукой над её центром, и проекция с качком расширилась, став раз в 10, если не в 20 больше. Но это после. Прежде чем склониться над проекцией, Мороз, чьё лицо стало совершенно серьёзным, приложил руку к албу, а после к сердцу. Да мои господа! Поклонился он каждому из них. Ленус разумом и душой вреда вам от меня не будет, ни прямого, ни опосредованного. Машина слышит. Сверху едва ему не на голову упало несколько камешков, и Мороз удовлетворенно кивнул. Машина услышала. После чего склонился над проекцией, прикидывая маршрут. Ого! Игорь, подойдя к платформе, уважительно покачал головой. А вы тут серьёзно ходили? А как иначе? хмыкнул Мороз, польщённый его реакцией. Да мы, господа, ткнув пальцем в пустое колечко, Игорь уже знал, что так обозначается ранее посещённый зал. Мороз, приглашающий, повёл рукой. Прошу на борт. Следующая остановка Глубина 90. Двинули. На сей раз сидеть на платформе им пришлось порядочно. Едва оторнувшись с места, транспорт юркнул в прежде тёмный проход. Но стоило только колёсиком стукнуть по стрелке, как коридор немедленно озарился ярким светом, вычищая темноту из всех даже самых маленьких щелей. Пожертвованию машине. Мороз, сидевший рядом с Игорем, расплылся в довольной улыбке при виде его удивления. "Да, так можно", кивнул он, отвечая на незаданный вопрос. "Век-кристаллы, не эти, как их", пощёлкал он пальцами роясь в памяти. "Аксамитовые, собирали?" "Да." Как раз перед встречей с тобой вот и ме и транспорт заправлять можно, и машине жертвовать. Взамен она благословит. Может, радиус освещения и мощность повысить. Может, сделать так, что в темноте видеть лучше будешь, а может и дар подогнать. Дар? Игорь припомнил мёртвый лес. Видели мы её дар. Едва ноги унесли в мёртвом лесу. Он кратко пересказал Морозу их встречу с принцессой, и тот понимающе кивнул. "Ну а чего вы ждали? Халявы? Ты сам знаешь, она только у мышеловки бывает." Расмеявшись, он хлопнул Игоря по плечу. "Нет, приятель. Сначала за добрый машину, а уж после раток на дар распахивай." "Уже понимаю", кивнул ему в ответ Маслов и продолжил менять тему. "А эти, те, кто против вас выступил, вы их хорошо знали?" Слишком помрачнил мороз. Серый совет. Я так назвал собрание лучших из лучших. Туда я лично отбирал. Долго присматривался. Вместе надела, при этих словах он поморщился искоса взглянув на Игре. Мы не ангелы были. Понимаю. Короче. Они были лучшими, лучшими из лучших. Им я доверял как себе, и вот ведь Он не скрывая досады хлопнул ладонью по платформе. Против меня встали. И давай на ты, а то я себя стариком с этим твоим вы чувствую. Как скажешь? И ты их теперь убьёшь при встрече? Они для меня уже умерли, поморщился Мороз в ответ. Чёрт, дежавю какое-то. Что? Дежавю? Да, понимаешь. Мороз помассировал лицо. Я, когда их собирал, словно чувствовал: вот он, мой человек, что ли, будто знал их когда-то давно. А сейчас, когда они против встали, то будто умерли. Оборвалось во мне что-то. И снова это же чувство, словно я их уже терял прежде. И подобного не испытывал здесь. С минуту Игорь колебался: рассказать Морозу про Древнего или нет? Но решив, что это будет преждевременно, покачал головой. Нет подобного нет не было со мной. Значит, повезло тебе. Отвернувшись, Мороз смолк, принявшись рассматривать мелькавшие мимо стены, и Игорь, не зная о чём ещё его спросить, тоже замолчал, короткое время за тем же занятием. Особо интересного им не встречалось. Коридор, по которому бежал транспорт, Был многократно зачищен морозом, вырезавшим под ноль всех населявших его монстров. Лишь пару или тройку раз за весь путь им на глаза попадались местные обитатели. Так после одного поворота, когда платформа проскочила мимо сразу нескольких комнат, из одной выскользнула нечто паукоподобное. Но лишь стоило свету отразиться в гирлянде крупных глаз на голово-груди создания, немедленно ретировалась в тьму, пережидая мчавшихся мимо врагов. Второй случай был более забавным. Их транспорт, прежде бежавший в узких коридорах, вдруг оказался в громадной пещере, стены которой едва едва проступали сквозь окутавший здесь всё мрак. Игорь, уже привыкший к виду штолен, хотел было спросить Мороза о месте, куда они попали, но тут так же внезапно, как и сама пещера, впереди прямо на рельсах обнаружилась большая группа скелетов, копавшихся около шпал. Предпринять что-либо ни он, ни Морос не успели. Прежде чем они напряглись, транспорт, врезавшийся в толпу, принялся крошить кости, проламывая себе путь. Единственным из их компании, кто успел среагировать, был Мордей. Выкрикнув что-то неразборчивое, он, выдернув из ножен кинжал, принялся размахивать им как саблей, рубя протянувшиеся к ним руки и сбивая черепа. Всё это продолжалось не более 10 секунд. По истечении которых платформа вновь оказалась в плену тесных стен, и единственным напоминанием о произошедшем стал череп, застрявший на клинке морды. Некоторое время они развлекали себя разглядыванием трофея и гаданием: был ли он знаком машины и если так, то что он обозначает, или то была простая случайность, результатом которой стала эта добыча. Конец спору положил Мордей. Увидев, как из очередного проёма высунулась голова небольшого динозаврика, он прищурившись метнул костяной горшок в ящера. Попал он удачно, черепок врезавшись в покатый лоб и громко крякнув, осыпал зверя градом белых осколков, и тот, издав растерянное чириканье, сдал назад, растворяясь во тьме. Изданный им звук немедленно породил новый спор. Все четверо принялись жарко обсуждать Был тот звук, похожий на птичий чириканье, родным, то есть естественным для таких ящеров, или он был порождён чем-то иным, например, реакцией на испуг, приведшей к истечению газов из несчастного животного. Ну а что такого? Тая, принявшая сторону несчастного зверька, всплеснула руками. Вот представьте, сидите вы дома, только как кну подошли посмотреть, как там с погодой, а вам по морде и черепом хрясь, тут и не так запоёшь. Ты так говоришь, не удержался танцор, разглядывая рукоять кинжала. Будто с тобой это уже было. Смотрела себе в окно и того этого самого прилетело, короче. Не со мной, пропустила она его под колку мимошей. Я точно помню, кто-то, кто именно не помню, но очень важный для меня человек рассказывал. Его ящер сожрал. И он выжил через Ну ты понимаешь, о чём я. Через это самое вылез? Не смешно, фыркнула она в ответ. Он где-то воевал, и на них ящеров спустили. Так у меня такое было, Игорь пристально посмотрел на Таю. На Карфаге мы там город защищали, и там точно ящеры были. Вот только, покачал он головой, меня никто не ел, они дружественные были. Нет, не то, поморщилась она, рассеянно глядя на мелькавшие мимо стены. Я помню комнату Помню, что за окном или окнами не помню. Звезды за окном были, а стены металлические, и мы за столом сидели, что-то отмечали, кажется, и там за столом он сидел, и еще кто-то, двое мужчин, кажется, и золото, много золота, и мы внутри него. Ты же говорила о металле. Недоуменно посмотрел на нее Мардей. Сейчас золото. И ты внутри него покачал головой Игорь. Вот честно, ты уж прости, но договорить он не успел. Платформа обозначив конец маршрута, негромко свистнула, и Мороз первым соскочивший на камень пола принялся разминаться по хрустовым суставам. Все, уважаемые, прибыли. Вечер воспоминаний окончен. Принялся он сгонять их с платформы. Станция девяносто метров, конечная. Далее только ножками. Усмехнувшись, Мороз наклонился над проекцией, и пары секунд спустя транспорт снова огласил зал коротким посвистом, стронулся с места, нацеливаясь на чёрный провал прохода. Двинули. Не дожидаясь их реакции, Мороз шагнул следом. За мной, ловцы удачи. И готовьте карманы. Хабара тут хватает. До следующего зала, хранившего в себе неизвестную награду. Заметить, что было в кольце, никто не успел, они шли почти четверть часа. Следуя за Морозом, которому сейчас больше бы подошло имя одного из ангелов смерти, Игорь в своё время ни один час, проторчавший в компьютерных играх, сейчас на своей шкуре ощутил значение термина провозить, о чём он не раз просил более прокачанных и лучше одетых товарищей. Мороз творил чудеса. Срывавшиеся с его рук ледяные иглы косили врагов десятками, за раз пробивая сразу несколько тел. Не удовлетворяя с этим и храня жизни остальных, он затыкал глыбами прозрачного льда проемы комнат, причем проделывал все это столь ловко и быстро, что Игорь, следовавший за ним в нескольких метрах, не раз замечал в глазах оказавшихся в ловушке создания медленно тускневшее удивление и непонимание. Сами создания, населявшие девяностометровую глубину, тоже разительно отличались от выденных именно верху таракашек и прочих паучков. Здесь обитали пигмеи. Крохотные, ниже колена человека и ужасно злобные, они огромными толпами выкатывались из темноты, размахивая широкими ножами и коротенькими копьями с крупными листовидными наконечниками. И, конечно, у каждого отряда был свой вождь. Чаще всего это был шаман. лицо которого прикрывала огромная в рост пигмея маска. Пронзительная вещя, Игорь, как не старался, не мог вычленить в его крике отдельные слова. Шаман слал на них всё новые и новые толпы сородичей, не обращая никакого внимания на их массовую гибель. То, что именно он, шаман, был источником всех атак, стало ясно уже на второй волне. И Игорь, которому сидеть без дела было хуже смерти, ловко обрушил на яркую маску крупный камень. А когда виричавшие от ужаса человечки разбежались, то немедленно выпител грудь, ожидая похвалы. Увы, но доставшаяся ему награда была совершенно противоположного толка. Игорь, ты что творишь? Мороз перешагнув через наполовину вмороженного в лед пигмея, потряс у него перед носом сжатым кулаком. Совсем уже. Я тут стараюсь, а ты? А что я? Игорь ошарашенный подобным наездом попятился, не понимая причины его гнева. Я ж это завалил? Ага. Завалил, оставаясь буркнул Мороз. Герой, что уж говорить? А Хабар, тих вождя грохнул, мелочь сляняла. Вместе. Он довольно болезненно ткнул Игоря пальцем в грудь. Вместе с Хабаром. Каждое своё слово он сопровождал очередным тычком. Отступай под которыми Игорь оказался прижатым к стене. Уловил палец в очередной раз метнулся к его груди, но не коснулся, а замер, не дойдя до цели пара сантиметров. Нам что? продолжил Мороз, переводя взгляд с пальца на его грудь, словно раздумывая, ткнуть ещё раз или нет. Нам добыча нужна, а больше перебьём, больше выпадет. Понятно? Его рука опустилась Игорь радуясь концу экзекуции, закивал, выражая полнейшее понимание. Я здесь, отступив прочь, Мороз повёл рукой вокруг, почти на пределе. Шмота-то у меня нет, опытом вытягиваю. Вы тем более. Так что а им что? Можно? Маслов покосился на товарищей, принимавших в завершившейся стычке самое активное участие. И можно? Им да, не задумываясь кивнул Мороз. сколько от них ноль, но и вреда ровно столько же, тоже ноль. Так что пусть развлекаются, хуже не будет. А вот ты, покопавшись в карманах, он вытащил небольшой свёрток, оказавшийся сумкой с широкой лямкой. Надевай и в тыл трофеи собирать будешь. Вам преддиктором впервые за весь разговор на его лице появилась улыбка. Говорят, везёт. Так что собирай, вдруг это правда. Спорить с ним Игорь не стал. Вздохнув и переместившись в хвост, он принялся пихать в сумку всё то, что оставалось на месте схваток после того, как тела атакующих рассыпались лёгким пеплом. Особо не рассматривая трофеи, он словно машина грёб всё подряд и прекратил это занятие только тогда, когда Мордей, тяжело переводивший дух, не сунул ему в руки флягу, предлагая промочить горло. О, вода! Спасибо, сделав глоток и плотно завернув крышку, он всё ещё оставаясь в роли сборщика, хотел было и её засунуть в сумку, но танцор коротко вскрикнув вырвал её у него из рук, неодобрительно покачав головой. От очередного разноса его спас как ни странно мороз. Громко фыркнув, он оторвавшись от грубой стены, к которой прижимался всем телом погрозилым кулаком. Ну, чего разкудах тались гоблины? А ну тихо! Дождавшись наступления тишины, он снова прижался к стене, но уже несколько секунд спустя его лицо озатела широкая улыбка. Вы фартовые, ребята. Продолжая улыбаться, он указал на проход, ведущий куда-то вправо. Ставлю свою долю, если там, щёлкнул он пальцами. Не идёт отряд рудоловов. Встретим их считай, повезло. До города подбрось. Новый забег по коридорам был по-настоящему спринтерским. От Мороза отстали все, и если с людьми было понятно, не каждый готов задыхаясь нестись во весь опор, перепрыгивая через еще подергивающиеся трупы, то транспорт, также не успевавший за ледяным магом, лишь жалобно скрипел до да посвистывал, выражая свое недовольство набранным темпом зачистки. Что же до Мороза, то он на этом переходе, или вернее будет сказать забеге, превзошел сам себя, уподобляясь пулемету, он рассыпал во все стороны свои излюбленные ледяные иглы, заливал черноту боковых комнат белой круговертию в юг, а как-то раз, наверное, учуяв нечто особо опасное, бросил в темноту сгусток белого цвета, и холод, рожденный той вспышкой, до костей проморозил Игоря, неудачно оказавшегося напротив прохода. Что таилось внутри, он так и не разобрал. Но с новым взглядом по кляксе силуэта, высвеченного буйством холода, он успел увидеть нечто массивное, несомненно двуногое, размахивающее множеством рук и, как ему показалось, сам множеством голов. Продолжая забег, он пару раз примечал нечто блестящее во тьме, но мороз продолжал гнать, и Игорь пинком отправив своё любопытство на самое дно сознания, проносился мимо, мысленно ругая мага. не оставившего ему и шанса ни то, что на подбор добычи, но даже и на её осмотр. Как и прежде всё закончилось внезапно. Ещё секундами назад под его ногами был щербат и пол и раз его приятная и такая надёжная шершавость сменилась коркой льда, от чего Игорь моментально, потеряв равновесие, кубарем покатился по идеально ровной поверхности, остановившись только благодаря морозу. ловка подхватившего его за край куртки. "Э ты что, стар-предиктор? Помогай ему подняться". На ноги лёд вокруг них стремительно таял, мороз оттёр пот, крупными каплями покрывший его лоб. "Ох". Согнувшись, он потряс головой, уперев руки в колени. "Э давненько я так не бегал". "Э я там Игорь, выпрямившись, тоже вытер лицо. Что-то странное видел". Большое, много рук и много голов, кивнул выпрямившийся маг. Да, Гекатанхейр, сто рук и если по нашему, редкая тварь и гадская, поморщился он. Учор рук с оружием, а среди голов могут и маги быть. Я его ледяной звездой прищучил, сил много слил, но если бы он за нами попёрся, не договорив, он помотал головой. обозначаем массу проблем, которые ждали бы отряд при такой встрече. Облестело. Я блеск видел. Чего мимо-то пронеслись? Там, может, что-то ценное было, вроде сундук был. Дар машины кивнул Мороз. Да, жаль, но нам сейчас вот аницы не. Матнул он головой в сторону одного из проходов, но в стенах коридора, которого уже плясали первые отблески света. Ждать пришлось недолго. Первыми, что проявились из темноты, беспощадно разгоняя её яркими бликами, были начищенные до зеркального блеска квадратные щиты. Над их плотной стеной то и дело взлетали молоты, готовые поразить врага, а когда тот оказывался в удобном месте, то стена немедленно раскалывалась, позволяя массивному оружию опуститься до земли, превращая очередного пигмея в кровавое месиво. Вот так они и ходят. Мороз, беспешно усевшись на пол, махнул рукой, призывая всех сесть. "Давай, давай", поторопил он, удивлённо замершиво мордея. "Садись быстрее. И ножики свои убери. Не стоит им хоть в малейшую враждебность показывать, но и слабину давать не стоит. Мы здесь раньше их оказались, и потрошить этот зал будем мы". Последние слова про то, что они первые и что зал принадлежит им, он произнёс особенно громко. И точно в тот момент, когда стена щитов, перегородившая почти треть зала, замерла в десятке шагов от них. "Да!" повторил Мороз ещё более громко. "Мы первые, а не каменная крошева, хуманы, мы первые!" Лестящая стена раздвинулась, и вперёд выступило невысокое человекоподобное создание. Впрочем, об этом Игорь узнал позже, с точки зрения дворфов. Эти слова имели под собой прочные основания. Дворфы были первыми всегда и везде, и причина считать так крылась в их мировоззрении, утверждавшем, что люди, ящеры, все остальные из двумя руками, двумя ногами и прочими гуманоидными причиндалами были всего лишь их испорченными копиями. Непонятно, зачем созданными природа или творцом или еще кем-то криворуким, непонятно, зачем занявшимися лишней и ненужной работой. Я рад вас видеть, почтеннейший. Не вставай, мороз опустил голову, и Игорю стало понятно, почему он их всех усадил. Так, в положении сидя, их головы были чуть ниже голов дворфа, что не могло не потешить его самолюбие, позволяя смотреть на них сверху вниз. Клин мне в задницу. Оно говорит: "Дворф, опустив молот на землю, опёрся на него обеими руками. стало бы ты, кхуман, разумный и не дитя машины, спокойным тоном произнес Мороз. И этот зал наш, уважаемый, по праву первого ступившего в него. А пока они обменивались репликами, Игорь во все глаза рассматривал первого встретившегося ему здесь дворфа. Говоря по честному смотреть, а тем более рассматривать здесь было особо нечего. Все тело. толстые или плотные, выбирайте определение по своему вкусу, было закрыта блестящей, лишённой каких-либо украшений бронёй. Это уже позже, оказавшись в городе, он узнал, что таким образом в обществе дворфов было принято подчёркивать чистоту своей крови. Мы и так совершенны, рассуждали философы этой расы. Так к чему лишние украшения? Пусть этим остальные занимаются, пытаясь рисунками, что на теле, что на броне, скрыть своё уродство. Истинный дворф идеален от рождения, так к чему излишество. Единственным, что торчало наружу из-под брони, была борода. Увышавшего вперёд, она была рыжей, заплетённой во множество косичек, в которые были вплетены ленты золотого цвета. "Не дитя говоришь?" отвлёк его от изучения стоявшего напротив создания голос дворфа. "Как понять, прочищал дворф таким образом горло или свал кого-то, Игорь разобраться не успел. Строй снова раздвинулся, и из него вышел ещё один представитель подземной расы, державший свой молот наготове. Борода у этого дворфа была чёрной, незаплетённой, во множестве мест побитой и сиденой, от чего казалась пятнистой. Проверю их, я прикрою. Первый, взяв молот на изготовку, угрожающе наклонился вперёд. Хуманы те ещё твари. Мне они кажутся знакомыми, хотя он переступил с ноги на ногу, выбирая более надёжную точку опоры. Хотя все они одинаковы. Даже бород нет. Дикари. Приступаю. Тот, которого, судя по всему, звали Хеком, поставил свой молот на пол, и в его руках появилась толстая в зеркальной обложке книга. Шагнув вперёд и оказавшись чуть впереди рыжебородого, Кек поднял книгу над головой, нацеливая её корешок на сидевших людей, и тот засветился жёлтым светом. "Сидим смирно", тихо произнёс Мороз. "На нас обид нет". Мы, Рожебороты несомненно услышавшие его слова, снова переступил с ноги на ногу, перехватывая оружие, и Мороз смолк, оборвав себя на середине фразы. На сей раз ждать пришлось прилично. Ветившийся желтым корешок зеркального тома то темнел, набирая оранжевых тонов, то светлел почти до белого, но в конце концов просто погас, прежде пропустив по себе приглушенную радужную волну. Хег же все это время державший книгу над головой, совсем по-человечески хмыкнул, а затем, раскрыв свой том, повернулся к первому, принявший что-то ему говорить, водя пальцем по видимым только им строкам. Довольно! Режебородый отстранив его рукой, опустил молот на землю, и Кхек попятился назад, где и был моментально поглощен строем щитов. Тебя я знаю, Булак Рыжего, облитый блестящим металлом, нацелился на Мороза. Мы уже пересекались, но ты оказался достаточно умен, чтобы вовремя отойти с нашего пути. Этих Булак нацелился на остальных. Мы встречаем впервые. И они еще не успели чем-либо огорчить нас. Дворф смолк, но и Мороз не спешил нарушать тишину. Учти его. Голова в шлеме качнулась спустя почти минуту. Не стоит перебивать старших. Вас в книге обит нет, а потому, отпустив рукоять молота, дворф развел руки в сторону, словно готовясь их обнять. Я Горс. Мастер Рудалов поселения Песчаного водопада приветствую вас и готов обсудить сделку по дальнейшему сотрудничеству. Да будет так. Легко приподняв молот одной рукой, он звучно стукнул им по полу, и ряд щитов за его спиной приподнялся, чтобы секунды спустя обрушиться на каменную поверхность, рождая волну скрежета, затопившую пещеру. Буду рад обсудить сделку Мастер Рудалов Горс. Мороз расслабленно улыбнулся и хлопнул ладонью по полу, подтверждая согласие от имени отряда. Следующие почти полчаса были посвящены отдыху. Отошедшие в сторону Мороз с Горзом что-то тихо обсуждали, оставив остальных в покое. Игорь, как и остальные члены их отряда, устроился у стены, где уселся, привалившись к каменной поверхности, давая отдых вытянутым ногам. Наскоро перекусив, в сумке Мордея оказался запас небольших светлых батончиков, отдававших сырым. Он принялся разглядывать дворфов, большинство из которых коротало время за тем же занятием. Сейчас, когда они сняли свои шлемы, прежде делавшие их всех на одно лицо, позволяя различать бойцов только по бородам, Игорь внезапно обнаружил множество совершенно различных лиц. Молодые, старые, со шрамами и без Лисы, затейливо выстряженными узорами, они были совершенно различными, и это открытие к его удивлению порядком его шокировало. Что, приятель? Морды в виде состояния товарища негромко рассмеялся. Поражён? Ну да. Я их вижу впервые, думал Игорь, чуть замялся. Ну как это бывает? Все на одно лицо покажутся. А тут раз, развёл он руками. И словно я их всю жизнь видел. словно жил с ними. Это по тому кивнул Мордей, что они первые. Нечто на вроде расовой особенности: сильная индивидуальность и при этом высокая сплочённость. Вообще, он поёрзал спиной о стенку, занятная раса. Себе на уме, но при этом могут быть как лучшими друзьями, готовыми умереть даже за тебя, представители более низкой с их точки зрения расы, или наоборот. Возненавидеть так, что прощение станет совершенно невозможным. Только не надейся, усмехнулся он, что раз ты не враг и обиды не нанёс, то не целоваться с тобой будут. Не прогонят и то хлеб. Кстати, ты историю, как они здесь в счастливом мире появились, знаешь? Нет, поматал головой Игорь и покосился на Мороза, продолжавшего свою беседу с мастером Горзом. Расскажешь? А чего бы не рассказать, перехватил его взгляд танцор. Время у нас благо есть. Скажи, он пожевал губами. Ты про рудознатиц слыхал? Про что? Значит, не слыхал. Рудознатиц это корабль дворфов, космический. Ну тот, что от звезды к звезде летит, понимаешь? Что такое космический корабль, я знаю, поморщился Игорь. Слушай, Мордей, я типа не дикарь. Да такой космос знаю, и на кораблях летал. На разных, как на одноместных, так и на крупных. Совсем уж задебило, не держи, а? Я просто уточнял. Не чуть не обиделся тот. Тогда кратко. Дворфы собрали рудознатиц. Ну, собрали и отправили куда-то в космос. Зачем и куда неизвестно. Это как неизвестно? Вот просто собрали и летят отсюда на хрен? Бред же. Или это секретно было? Не секретно. помотал головой мордой. Ты не перебивай, слушай. Э, да. В общем, корабль собрали, большой, даже очень большой корабль. Загрузились и полетели. Летели долго, а потом раз и топливо кончилось. То ли не рассчитали, то ли авария, неизвестно. Короче, дальше им без топлива только по инерции, а это долго. И тогда экипаж решил топливо поискать. К планете пристали. Игорь Ты не мог бы, пожалуйста, заткнуться? Сказано это было таким тоном, что Игорь немедленно, зажав себе рот руками, несколько раз кивнул, кляня себя за несвоевременные вопросы. Можно и так сказать, пристали. Смягчил тон Мардей. У них на корабле был, хотя почему был, он и сейчас там артефакт. Дворфа его зеленым зеркалом зовут. Что оно это зеркало из себя представляет, это один из их секретов. Он замер. И опасливо покосился на служителя, ожидая, что вот тут Игорь точно его перебьёт. Но тот молчал, продолжая демонстративно зажимать рот руками. Пошли они к зеркалу и попросили его отправить их на планету, где можно топливо добыть и не помереть. И представь себе, артефакт им ответил. Открыл проход. Хм, морды прищёлкнул пальцами. Сюда. Представляешь шутку юмора? Сюда. Игорь, продолжая хранить молчание, покачал головой, и рассказчик продолжил. Но артефакт тоже не был прост. Он отправил сюда в этот мир их отражение. Экипаж проходил сквозь зеркало и оставался на борту, а их копии появлялись здесь. Как тебе такое? Можно сказать? Игорь, убрав руки от торта, вопросительно посмотрел на него и, когда Мордый кивнул, продолжил. Так они Указал он глазами на отдыхавших дворфов. Клоны? Не клоны. Отражение. Разницы есть, но сейчас это не так важно. Важно то, что новые. Он потряс пальцами в воздухе, обозначая кавычки. Оказались здесь. А осмотревшись, принялись искать топлива. Вот только не задача мало их было, не больше тысячи. И тогда, добравшись до машины, они попросили о помощи, пригласили сюда сородичей. А машинки-то что? Дошли, попросили, сделано. И сюда попёрли дворфы, не сдержавшись, перебил его Игорь, но тот честнопрякся, ожидая гневного взгляда или отповеди. Именно подхватил мордой, радуясь его догадке и не высказывая никакого негатива. У них там, где жили, что-то произошло. Катастрофа, катаклизм, они не любят об этом говорить. Сюда, короче, остатки пришли. тысяч семь или восемь не больше десятки обосновались при помощи новых он снова изобразил кавычки и принялись топливо собирать и как собрали ух как много собрали и даже переправили на борт зеркало то они призвать могли для передачи отсюда туда а там на борту уже автоматика включалась и топливо в баки переправляла а чего тогда они вернулись на борт Хороший вопрос, своевременный и правильный. Эти новые дворфы, на сей раз морды не стал жестикулировать, просто выделив слово "новые" голосом. Они кто, вернее, кем были? Э, ну отражениями ты так сказал. Именно. И чтобы подняться на борт, было необходимо, чтобы их оригиналы вызвали. Улавливаешь? Не совсем, покачал головой Игорь. Смутно. топливо они добыли корабль заправили чего же их их же э оригиналы не вернули или им ну оригиналом на отражение плевать было не плевать покачал головой морды отражение это их часть есть версия он понизил голос до шёпота что мы все тоже отражение и мы всю свою жизнь или жизни стремимся к совершенству э ну к хорошему должны стремиться, чтобы после смерти объединиться с другими частями души, став чем-то лучше. Ладно, дёрнул он головой. Не забивай голову. Это только теория. Так вот, наши дворфы, они изначально есть цельные, понимаешь? А когда отделили от себя свою часть, отражение, то стали ущербными, уязвимыми, как мы. Результат плачевен, все, кто были на борту, родознаться померли. Голод ли их убил, возраст, авария на борту, космические лучи неизвестно. Но факт на лицо: никому было прикоснуться к зеркалу, чтобы призвать своё отражение. Вот и получилось, что корабль их продолжает ползти по инерции где-то там, махнул рукой куда-то в сторону мордей. Исправный, заправленный и пустой. Жутко как-то. Поёжился Игорь, на миг представив себе круглый тёмный зал. Посреди которого на небольшом возвышении стоит нечто похожее на большую зелёную призму в массивной раме тусклого старого золота. Вновь поёжившись, он протянул руку к фляге, отгоняя видение мумифицированных трупов тут и там разбросанных по залу. Ага, глотни. Девнув мордой, протянул ему флягу. В общем, вот такая петрушка получилась. Отражения застряли здесь. Их некому принять. беженцы, хоть они и цельные, он снова повторил свой жест, обозначая кавычки. "Не экипаж допуска на борт не имеет, следовательно, тоже застряли здесь". Планета их ёк, корабль прёт по инерции. А куда и зачем? Тот экипаж знал. Оригинала тобиш. А его нет. Вот так. Что? Мрачно? Да уж, не весело вернул ему флягу Игорь. Корабль трупов. мумифицированных. Вот что там нет, так этот труп повкачал головой мордой. Дворфы своих мертвецов сжигают, мол, из земли вышли, в землю и вернёмся. Кстати, он улыбнулся и ткнул Игоря кулаком в плечо. Овощи и фрукты у них покупать не советую. Мало ли чем они почву удобрили. И увидев, как вытянулось лицо его собеседника, добавил, не скрывая удовольствия от удавшегося розыгрыша, Шутка, Игорь, пошутил я. Шутка это хорошо. Подошедший Мороз присел на корточки перед ними, увлекшись своей беседой, никто из них не обратил внимания на окончание переговоров. Шутка на бодрит, задумчиво произнес он, косясь на задремавшую таю. Но сейчас нам не до них. Поднимайтесь, мастер Горс и я заключили сделку, и как мы оба считаем, удачную. Он передал нам путь до своего поселения, до песчаного водопада и право входа в город Каменного неба. Сильно мордыв, скачив на ноги, уважительно покачал головой. Доступ в их столицу не так-то просто получить. А что взамен? Этот зал Мороз повёл рукой вокруг. И карту залежей минералов на полсотни метров вниз. Я её составил, когда здесь влазил Я собирался им продать, до да руки не доходили. А сейчас вот и пригодилась карта эта. На полсотни метров присвистнул мордой и не обращая внимания на явно неодобрительный взгляд дворфов, тоже принявшихся подниматься на ноги, хлопнул ладонью себя по бедру. Ах, хреннеть, мороз, это же целое состояние. Полсотни метров. Да не нас, всех нас должны на руках в город нести. И так доберёмся. Евнул мороз на платформу. Будите таю и в песчаный водопад двинем. Пошли. Не будем зря время терять. Отвернувшись от них, он шагнул к платформе, и когда та высветила путную проекцию ходов, склонился над ней, прокладывая новый маршрут.